Глава 17. Тварь земная. То, что все влад назвал базой драконов, представляло собой строение, и в самом деле схожее с морской звездой, если смотреть на неё с высоты полукилометра, но другого цвета. Шестилучевое сооружение было накрыто чешуйчатой крышей цвета дубовой коры, а её стены высотой около 20 м сияли фарфоровой белизной и состояли из прямоугольных столбов. Сколько в здании этажей посчитать было невозможно. Так как окон оно не имело, лишь редкие вертикальные полосы, обликующие стеклом, прорезавшие стены то снизу вверх на 2/3 высоты, то сверху вниз. Лочи звезды такие же извилистые, как у настоящей обитательницы морей, простирались на добрые полторы сотни метров при толщине в 10-15, к ним кое-где были пристыкованы устройства в форме колоколов, и всё Волод вдруг подумал, что звезда на самом деле является терминалом аэропорта. Места на поле хватало, чтобы посадить любой летательный аппарат или тот же сбросик. Я тоже об этом подумала, заявила Вия после того, как физик высказал свою идею. Уж очень этикала Калана напоминают посадочные гармошки на космодромах. Проверим. Только держись поближе и почаще оглядывайся. Есть командир, бодро согласилась женщина, берясь за необычный приклад калаша. За спину можешь не беспокоиться, прикрою. Снежились, начиная искать вход в здание аэропорта, и через несколько минут нашли. Второй луч в терминала заканчивался провалом, открывающим зев коридора. Миновали гору обломков и мусора, надели шлемы, включили фонари. Коридор изнутри, овальный в сечении, не был подготовлен для пешего хождения, подтверждая принадлежность ца оружия летающим птерозаврам, поэтому пришлось двигаться на антигравах. Всеwald отстревогается неон красный индикатор заряда аккумулятора. Подумав, что энергии для полётов у них осталось едва ли на пару часов, преодолели два сужения, напоминающие кольцевые структуры наподобие таможенных автоматов с аппаратурой сканирования пассажирских грузов в современных земных космопортах, вылетели в круглый зал диаметром не менее 200 м, центральное ядро терминала. Зал делился на треугольные сектора с настоящими стойками для обслуживания пассажиров, что дало все воладу повод для шутки. Удивительно, «Никаких тебя очередей, как у нас дома!» Ви опрыснула. «Очереди ушли в прошлое сево». «Ушли. Но мы многое позаимствовали у птерозавриков, и очереди тоже, судя по древней архитектуре их аэропорта. Несмотря на достижения цивилизации, драконы явно могли использовать эти стойки для регистрации прибывающих переселенцев, что в наш век поголовной цифровизации есть нонсенс». «Это все твои догадки?» «А разве я когда-нибудь ошибался?» «Никогда, командир!» — рассмеялась Вия. «Кроме тех случаев, когда это происходило». Ворочая фонарями, двинулись по круговой галерее, заглядывая в каждый сектор. «Что ты хочешь найти?» — не выдержала Вия. «Здесь всё давно умерло». «Где-то должен быть вход в метро Мультиверса», — проворчал Всеволод. «Нутром чую. В сбросике его не оказалось, потому что он представляет собой оружие. Но тот, кто реанимировал сбросик, мог прибыть в этот мир только через мультиход». Значит, портал обязан находиться там, где есть питающая его энергия. Но этот терминал давно обесточен. Не совсем. Я чую вибрацию электрических полей, точнее, мезонных. Не найдём портал здесь, полетим дальше. Но я уверен, что опередивший нас дракончик не улетел далеко от объекта своего внимания. Откуда-то в зал прилетел тихий треск, словно с клеммы аккумулятора соскочила электрическая искра. Свет оба выключили фонари. Слышала? Да. Вот тебе и доказательство, что терминал не умер. Включай ночник. Всевалото мело в виду контур инфракрасного введения кокоса. Тьма вокруг растаяла, на освещающемся зеленоватом фоне стали видны тёмные провалы и дыры в перемешку с более светлыми геометрически правильными пятнами. Всевалот сосредоточился на ментальном восприятии, почувствовал слабую пульсацию псифона в одном из лучеобразных коридоров, затем уловил инфракрасный отсвет в раструбе самого дальнего коридора. Я вижу его кого? Свет. Где? Следуй за мной. Он снял с плеча ремень драконовского караша, ощутив прилив уверенности, придаваемой самим обладанием оружием, и скользнул в обход зала, готовый действовать. Никакой спецподготовкой он никогда не занимался, к спорту относился скептически, но обладал не только хорошим природным здоровьем, позволившим ему сохранять бодрость духа в его отнюдь не молодые годы, но и отличной реакцией, а главное, экстрасенсорным запасом, послушившим в прошлом хорошим подспорьем при контактировании с воидеками разумными существами гигантских провалов пространства между волокнами галактических скоплений войдов. Свет призывно мерцал в глубине коридора. Стали слышны другие звуки: шипение, треск, щелчки. Сомнений в том, что неведомый посетитель терминала пытается подключить какие-то системы, не оставалось. "За мной", прошептал Всеволод, хотя голос физика не был слышен из-под шлема снизились до 1 м над полом. Выключили очки ночного видения. Через 40 м коридор вви lnул, открывая обзор следующего колена. У кольцевого сужения стал виден стоящий на полу предмет в форме дыни цвета перламутра. Судя по открытому люку ближе к сужавшемуся носу дыни, это был летательный аппарат. За кольцевым ободом над полом висел двухметрового диаметра шар, постреливающий электрическими искрами. Он был соединён со стенами толстыми гофрированными шлангами. Кроме того, чуть дальше Одна за другой висели в воздухе три платформы, заставленные золотыми ребристыми цилиндрами. Ни возле них, ни дальше по коридору никого видно не было. Но из шара доносилось шипение, металлическое позвякивание, и Севалот понял, что затеявший какую-то процедуру оператор находится внутри. "Стой здесь", Севалот подплыл к шару поближе, свернул шлем. "Эй, хозяин, выгляни на минуту". Позвякивание и шипение стихли. В баку шара откинулся круглый люк. Ят туда выскочил на пол небольшого вороста, птерозавр, обтянутый зеленоватым пятнистым комбинезоном. У него была вытянутая, как у крокодила, голова, лицо удивительно напоминавшее человеческое и узкие чёрные глаза. Увидев землянина, он растопырил крылья, открыл пасть и что-то прощёлкал, будто крутанул кастаньеты. "Привет", сказал Всеволод, поднимая руки и забыв, что держит автомат. Этого оказалось достаточно, чтобы дракон запаниковал. У него в лапах появился такой же Калашников, раздалась очередь, и пули отбросили Шапера назад, хотя и не пробили кокос. Он выронил автомат, погрозил стрелку пальцем. Зачем же сразу стрелять? Дракон повернул оружие, хватаясь за другую рукоять красного цвета, и выстрелил ещё раз. На сей раз пуля оказалась одна, но совсем другого качества. В физика ванзилась струящееся облачко воздуха, превращая комбинезон кокоса в лохмотья и отбрасывая человека на десяток метров в глубь коридора. Антиграф отключился, и он упал на округлый пол тяжёлой колодой, раскинув руки. Ствол калаша повернулся к ей. "Карамба", с ужасом выговорила она, нажимая на спусковой крючок автомата. При этом взялась она не за чёрную рукоять, а за такую же красную, за какую держал своё оружие дракон, но выстрелить он не успел. струя разогретого воздуха врезалась в грудь существа, превращая его костюм и тело под ним в мясной фарш. Кровь у дракона была не красного, а оранжевого цвета но всё равно являлась жидкостью, брызнув фонтанчиками во все стороны. Удар воздушной волны влепил дракона в корпус шара, из которого он вылез, поломал крылья и свалился птерозавр на пол уже бездыханным. Вия отшвырнула калаш, метнулась к спутнику. «Сева!» Шапера застонал, открывая мутные глаза, попытался встать. «Не шевелись!» Испугалась она, берясь за нож и начиная срезать лохмотья костюма. «Дракон! Я его убил, а молчи!» Глаза физика расширились. «Ты его...» «Полежи спокойно, не мешай!» Она оглядела оголенную грудь раненого, исполосованную неглубокими ранами, достала из ранца медбокс и принялась колдовать над кровоточащим телом физика, протирая раны заживляющим средством, останавливающим кровотечение, и заклеивая пластырями раны, у которых насчитывалось больше двух десятков. Шапир отдергался от прикосновений, но терпел. «Чем это он меня угостил?» «Не знаю, я угостил его тем же». Значит, калаш стреляет не только пулями, ещё каким-то полем. Вон как оно изрешетило кокос. Потом разберёшься. Скажи, спасибо, что жив остался. Попади он в голову, ты сейчас был бы без неё. Все Волод виновато покрехтел. Хороший костюмчик спас меня. На то он и спасательный. Вея закончила ремонт раненого, помогла Всеволоду встать. Идти сможешь? Смогу, ничего же не сломано. Надо поискать одежду. Не будешь же ты ходить голошём по местным буйракам. Значит, ты в него пульнула из калаша, не снимая предохранителя? Она кивнула на калаш. Перепутала рукоятки и схватилась за красную. Всеволод подобрал автомат ВИ, внимательно осмотрел красную рукоятку с пальцеобразным спусковым крючком. Интересная конструкция. Если вдавить гашетку чёрной рукоятке, он стреляет пулями, как обычный автомат. Красная включает другой режим стрельбы, как наши универсалы. Разве что в наших для смены боя две рукоятки не требуются? Отойди за спину, я испытаю. Не время сева. Труп лежит, ты ранен. Надо сначала выяснить, что делал дракон. Севал отпрестыжен насмегнул носом. Ты права, бесценная моя. Давай поищем какой-никакой халат и попробуем разобраться в назначении этих аппаратов. Отнесли оставляющие оранжевые капли крови труп птерозавра за платформы, убедившись в его смерти. Если костюм шапера смог нейтрализовать большую часть энергии разряда калаша, то пятнистый комбинезон дракона не имел полевой защиты и был уничтожен полностью. А вместе с ним красный разряд изрешетил и покроמסал тело агрессивной рептилоидной твари, чей род возник на Земле не меньше 60 миллионов лет назад. Назначение ребристых цилиндров, похожих на бочки с жидким кислородом и уложенных рядами на платформах, выяснить не удалось. Всеволод предположил, что это либо аккумуляторы либо генераторы энергии для сбросика, либо горючее топливо наподобие солярки, но убедиться в этом путешественники не могли. В шаре, внутри которого светились окошки, похожие на экраны, они обнаружили целый склад с разными вещами и приспособлениями, среди которых лежали три автомата, ящик черно-белых цилиндриков, принятых физиком за гранаты, и куча коробок, содержащих преимущественно пачки галет, с виду консервные банки и пакеты с порошком. Очевидно, дракон хотел все это богатство перенести на сбросик, собираясь превратить его в свое жилище. Отыскался в этом барахле и ящик с условной одеждой, какую, наверное, носили драконы. Это были такие же комбинезоны с цветастым камуфляжем, какой был на убитом Птерозавре, и Всеволод с унынием перебрал комплекты, ни один из которых не нализал на его народную фигуру. Но помогла Вия, придумав обходной маневр. Она разрезала на части три комбинезона и сшила, вернее, склеила. В набор НЗ входило тюбик момента, Из них один. Кое-как приладив его на себе, всеwald повеселел, надеясь в будущем найти нормальное одеяние. С антигравом помучились, вырезав из лохмотьев кокоса пояс генератора антигравитационного поля, Шапиро долго пытался приспособить его в качестве носителя, однако в конце концов плюнул на это дело, пробурчав: "Придётся держать в руках". Гравик включался через вшитую в кокос гарнитуру, но переклеить её в драконий комби мы не сможем. Хорошо ещё, что пряжка имеет клавиатуру. Под этим термином физик имел в виду кнопочный вход. Что это за устройство? Вея обвела взглядом внутренний интерьер шара, похожий на кабину летательного аппарата. Если бы шар летал, наш дракон давно использовал бы его в качестве транспортного средства. Тогда для чего он загрузил в кабину всё, что может пригодиться в походе, даже еду, и платформы с аккумуляторами подогнал к шару? Значит, собирался доставить груз на сбросик. Всеволод осмотрел под ковву пульта перед креслом, мигающую огоньками сел. «Посмотрим». «Ради бога, не рискуй», — встревожилась Вия. «Может, и этот компьютер станет тебя зомбировать?» «Застряну, выдергивай меня из кресла». Он натянул на голову ажурный колпак, взялся за крыльевидные щупальца на левом и правом подлокотниках, застыл на минуту с остановившимся взглядом. Плывущий по окошку перед ним серый мерцающий фон сменился изображением тоннеля, уходящего в глубину экрана. На нем проступила светящаяся зеленая паутина, в центре которой проявился фасетчатый глаз. Все Володёр дёрнулся, испуганная Вея схватила его за руку. "Вылезай. Всё нормально", скроговоркой проговорил он, не меняя позы. "Он меня услышал". "Кто?" "Комп, конечно. Все драконовские компы работают одинаково, подгоняя параметры канала связи под общий понятийный параметр, но комп сбросика был агрессивнее. Этот более дипломатичен, в башку не стреляет". "Что он говорит?" "Подожди, пытаюсь понять". Все-таки драконы мыслили не так, как люди, и вычислительная их техника строилась на других алгоритмах. Тоннель в глубине экрана стал двигаться навстречу зрителям. Лицо оператора начало краснеть. Вия снова вцепилась ему в руку. «Хватит, вставай!» Он покачал головой. «Кажется, я понял, что это такое. Ты меня слышишь? Что-то произошло!» Действительно, пульт перед физиком ожил, стреляя лучами фиолетового и красного цвета. Загорелись два дополнительных экрана. На одном возникло изображение пустыни. Желтые песчаные барханы с коричневыми вершинами до горизонта. На другом выросла кристаллическая полупрозрачная гора с золотой скульптурой птерозавра на вершине. Из-под пульта донесся лязг. На панели вырос целый лес алых световых нитей. Под потолком заблеял сигнал «Бе-бе-бе». Вес бросила с головы физика дырчатый колпак, рывком приподняла все володость сиденья. «Вставай, уходим, обопрись на меня». Шапера послушно ухватился за её руки, с трудом встал, и она выволокла его наружу. За её спиной оживший пульт продолжал метаморфозы, объятый узорами северного сияния. Все экраны показали один и тот же пейзаж с кристально-хрустальной горой. "Я сам", невнятно проговорил Всеволод. "Надо вернуться за колошом". "К чёрту!" Она оттащила его от шара на несколько метров и вовремя сама собой встала на место пластина люка. Шар налился призрачным свечением. По его поверхности запрыгали электрические змейки, и спустя секунду он исчез. Шланги, соединявшие сферу со стенами, упали на пол, задымились. По коридору пронеслась волна холодного воздуха, насыщенная озоном. Карамба выдохнула Вея, ошеломлённая случившимся. Всеволод выпрямился, глядя на то место, где только что висел непонятный аппарат. "Что мне провалиться? Что происходит?" Вея вдруг ужаснулась тому, что могло произойти, находись они в шаре. «Он прыгнул. Куда? В струну. Это не просто какой-то транспортный модуль, это портал». Вия замерла. Ее, ставшие огромными глаза, красноречиво выразили все, о чем она подумала. «Кочмар, так это и есть портал?» Он кивнул, ворочая головой. Нашел на полу так и оставшийся лежать автомат подруги. Подобрал. «Жаль, что мой калаш остался в кабине. Теперь у нас только одно драконовское ружье». «Хотя не трагедия. Вернемся в сбросик и возьмем еще». «Что происходит?» — повторила вопрос Вия. «Дракон собирался переселиться, для чего и затарился всем необходимым». «Куда он собрался переселяться?» «Хороший вопрос. Может быть, на сбросик, если шар всего лишь кабина метро. А может быть, куда подальше, в другую метавселенную. В таком случае мы и в самом деле потеряли один из порталов мультихода, что прискорбно». Вея облезнула пересохшие губы, разглядывая оставшееся в коридоре платформы и развёрстанные контейнеры. Боже мой, мы могли вернуться в замок. Он пощупал голову, словно хотел убедиться в её присутствии, выдал кривоватую улыбку. Не переживай так, спасательница, мы выкорабкаемся. Я не сдамся, если в этом терминале нашёлся один транспортный модуль, то отыщется и другой. Вея снова открыла глаза шире. Другой? «Ну да, это же совершенно логично. Те, кто строил терминал и сажал меха на лес, должны были общаться и снабжать строительство материалами, машинами и всем необходимым. А для этого должны были рассчитать логистику доставки. Этот шар не мог находиться далеко, иначе дракон не смог бы один притащить его сюда. Давай осмотрим ближайшие подвалы. Глядишь и найдем». Вия повеселела. «Где твой гравик?» Шапира похлопал себя по талии, ища ремень пошарил глазами по полу, просеменил к стене и поднял из-под шланга антиграф. Фу, слава богу, я не оставил его в кабине. Наверное, выронил, когда залезал. Кстати, я понял, из чего стрелял тот зелёный стервец из мини-сбросика. Из чего? не поняла женщина. Он же выстрелил из калаша. Да, но в другом режиме. Ты тоже стреляла из него. Тот гигантский сбросик, активированный драконом, стреляет лучом, деформирующим вакуум. Вот она, шкалаш делает то же самое, спокойно пробивая кокос, выдерживающий удар пули. Можно назвать красную рукоятку мини-сбросиком. Небольно красивое название. Предложи своё? Зачем менять название, если это всё равно автомат? И с принципа. Разве что я простой ксенопсихолог, искать новые термины не моё дело. Ты романтик, поэт, вот и предлагай, хотя я бы не стала. Ты не простой ксенопсихолог, возразил Всеволод. «Вон как лихо вытащила меня, считай, с того света. Но настаивать не буду, пусть останется прежнее название». Целых два часа они потратили на поиски хранилища шаров мини-порталов, отправляющих пассажиров, по мысли Шапира, в другие метавселенные, но так и не нашли. «Наверное, шар был один?» — грустно проговорила уставшая женщина, когда путешественники выбрались из последнего луча морской звезды под унылое темное небо, по-прежнему закрытое тучами. По их часам приближалась ночь, но колебаний освещённости в этом мире практически не ощущалось, и мрачный небосвод подчёркивал и усиливал тоску по солнечным пейзажам земли. "Это я такая невезучая", добавила Веса вздохом. Всевал отпреодолел приступ меланхолии, подошёл к ней, глядевший в небо. "При всём уважении к себе подчёркиваю, на сей раз не прав был я. Портал в этом драконовском аэропорту был один. С другой стороны, такие модули могут храниться и где-нибудь ещё". Не может быть, чтобы драконы контролировали лесное хозяйство из одного центра. Слишком велик посев. Даже если так, мы не сможем найти другую МТС. Почему? Кончится энергия, придется путешествовать пешком, а лес тянется на тысячи километров. У нас есть сбросик. Да, но он оружие. И летательный аппарат одновременно, потому что он не уместится ни на одном космолете. Значит, должен передвигаться в пространстве самостоятельно. Кстати, видела в коридоре эллипсоид с дырками. Он точно такой же, как и мы нашли в центре сбросика. Наверное, какой-то фрагмент конструкции. Вея задумалась, кивнула. Голос её перестал дрожать. Может быть, действительно генератор. Летим обратно? У меня есть предложение. Дракон погрузил в шар какие-то банки, а нам бы не мешало и самим пополнить запасы пищи и воды. В соседнем коридоре мы видели открытый подвал, где могут храниться консервы. Давай спустимся, загрузимся и отнесём на сбросик. Сначала надо будет проверить, сохранились ли драконовские консервы и можно ли их употреблять. У птерозавров мог быть другой метаболизм, и то, что для них съедобно, для нас будет яд. Согласен, ты да как всегда убедительно. Всеволод подал спутнице руку. Как говорил мой коллега: "Господи, сделай так, как надо, а не так, как я хочу". Вера смеялась.